Нора. Электричка опаздывала на добрую четверть часа, и Нора, бросая взгляд то в сторону, откуда должен прийти поезд, то на станционные часы, от нетерпения притоптывала ногой. Над платформе собралось куда больше, чем обычно народу. Подоспели те, кто отправлялся на работу следующим поездом. И Нора начала беспокоиться, что ей уже не только не достанется сидячего места, но и с трудом удастся втиснуться в вагон. Волнение, захлестнувшее ее, передалось сидевшему на лавочке мужчине. Он, с громким шелестом смяв газету, которую до этого читал, обеспокоенно вытянул шею, выглядывая поезд. «Отменили, наверное», – подумала Нора, уже смиряясь с участью ехать в набитом под завязку вагоне почти целый час. Она специально приходила на станцию пораньше, когда рассвет только начинал разбавлять черноту ночного неба, чтобы уехать свободной электричкой. Ей нравилось дремать в дороге, и даже разговоры отдельных пассажиров, которые в утренней тишине казались особо громкими, не раздражали ее. За все эти годы, что она ездила в офис, у нее выработалась привычка отключаться на определенной станции и просыпаться за 5 минут до прибытия тоже на определенной станции. И если выполнялся этот обязательный утренний ритуал с получасовым сном в дороге, день потом шел как надо, бодро и в ногу с ее биологическим ритмом. Но сегодня из-за опоздания электрички все грозило пойти не так. Опоздать Нора не боялась, ее рабочий день начинался в 8, тогда как у остальных коллег в 9 и целый час, а то и полтора она находилась на этаже в одиночестве, если не считать заканчивающей своей работы уборщицы и охранника. Придя она хоть без пяти минут 9, никто бы ей слова не сказал, но все же для удачного течения всего дня ей необходимо было начинать его как обычно». Свет фар, показавшегося вдали поезда, рассек поредевшие сумерки в тот момент, когда по громкоговорителю наконец-то объявили о его опоздании и принесли извинения. Значит, не отмена. Значит, следующий пойдет по расписанию. И есть надежда, что часть пассажиров на станции из тех, кто уезжает позже, пожелают не втискиваться в переполненный вагон, а дождаться своей электрички. Так и вышло. Хоть вагон и оказался наполненным больше, чем обычно, но Нори досталась месту окна. Перед тем, как закрыть глаза и погрузиться в дремотное ожидание короткого сна, она скользнула взглядом по пассажирам и вдруг заметила парня, своего соседа, того самого, за которым наблюдала в течение года и которого несколько дней назад увидела в инвалидной коляске. Парень шел по проходу, как все, даже не прихрамывал, будто не передвигался еще на прошлой неделе в кресле. От удивления Нора, забыв о приличиях, проводила молодого человека любопытным взглядом и даже оглянулась ему вслед. Что ж, положа руку на сердце, она рада его увидеть, рада, что с ним не случилось ничего серьезного и что изо дня в день она будет встречать его на станции то одного, то в обществе подруги, Эта встреча неожиданно подняла ей настроение, подпорченное опоздавшим поездом. Значит, все пойдет как обычно. Все как обычно. Хорошо. Из сонного состояния ее выхватил толчок, какой бывает при резкой остановке. Электричка как раз вошла в тоннель при подъезде к Барселоне и вдруг, заскрипев механизмами, встала неожиданно, словно перед ней внезапно зажегся красный сигнал семафора. Люди в проходе качнулись, кто-то кого-то толкнул, посыпались горохом извинения. Свет заморгал и погас. Темнота выплеснулась, словно чернила из опрокинутой бутылки, наполнив вагон встревоженным ропотом. Нора на ощупь достала из сумочки мобильной и посмотрела время. Не опаздывает, но на грани того. Еще минут сорок, и на ее столе зазвонит телефон, принимая первый на сегодня международный звонок. А поезд все стоял, и никаких объявлений по громкой связи, объясняющих остановку, не давали. И свет тоже не сжигался. Глаза постепенно начали привыкать к темноте. Кто-то из пассажиров продолжал читать что-то в мобильном или планшете, кто-то просто задумчиво пережидал паузу. Нора отвернулась к окну и прижалась виском к прохладной раме. По соседним путям прошла другая электричка, и в ярких окнах замелькали пассажиры. Когда поезд ушел, за ним открылось слабо пространство. Здесь, в этом месте, сходились в одних точках пересечения бесконечные пути, чтобы дальше, уже на выезде из Барселоны, опять разойтись в разных направлениях. Нори, глядевший из темного окна на сеть железнодорожных путей, вдруг вспомнилось письмо от неизвестного и его слова о месте, где связываются возле дороги. Ей вдруг овладело странное чувство, что их электричка встала потому, что сейчас некто переведет стрелку и состав двинется по другому пути. И тогда он придет не на станцию «Санс», к которой Норы на автобусе ездит на работу, а на какую-то другую, неизвестную ей. И с этого странного происшествия ее жизнь пойдет совсем по другим рельсам, вопреки ее желаниям. Не потому ли стоит их поезд? Нора поюжилась и отогнала пугающие мысли. «Нет, не может так быть, чтобы из-за нее одной по другому пути направились жизни всех пассажиров этой электрички. Придут же в голову такие нелепые мысли». Она мысленно усмехнулась, желая себя подбодрить, но в этот момент увидела в окне идущую по одному из железнодорожных путей девушку в нелепом белом одеянии, то ли в слишком простом платье, то ли в сорочке. Как эта девушка оказалась в тоннеле среди путей, измеившихся по стенам перегородкам толстых проводов? Неужели не понимает опасности такой прогулки? А если сейчас по этому пути пойдет поезд? Незнакомка, будто услышав мысли Норы, вдруг остановилась, а затем, оглянувшись по сторонам, перешла на другой путь. И в то мгновение, когда девушка, осматриваясь, скользнула взглядом по стоящей с погашенными огнями электрички, Нора узнала ее. Несмотря на отросшие волосы, рассеянный взгляд и заострившийся подбородок узнала и едва не вскрикнула от неожиданности. Но в салоне дали свет – а по ближайшим путям пронесся еще один состав, заслонив с собой девушку в сорочке, И почти параллельно с ним наконец-то двинулась и электричка Норы. Пять минут и знакомая станция. В автобусе, всю дорогу до работы, девушка думала о том странном происшествии в тоннеле, но, как ни искала, не могла найти ему разумного объяснения. Увиденное напугало ее так, словно Нора встретила призрака. Это происшествие накладывалось на воспоминания о последнем письме от анонимного поклонника, и в душе неуемным черным смерчем поднимались тревога и страх. Только вот чего бояться, она не знала. В офисе, как Нора и предполагала, из коллег еще никого не было. Девушка положила сумочку на свой рабочий стол и с пакетом прошла на кухню. Под мерное гудение кофеварки выгрузила из пакетов холодильник пластиковой коробочки с обедом и, достав из стоявшей на полке коробки две печенья. с кружкой горячего кофе присела за стол. Пройдет еще час, и эта небольшая кухня наполнится гомоном разговоров, звоном чайных ложек, размешивающих в чашках сахар, шуршанием пакетов. По офису разольется запах кофе, на который устремятся все до единого коллеги Норы. Эта традиция, начинать работу с коллективного завтрака под обсуждение сплетен и новостей, сохранялась уже не первый год. И только Нора не участвовала в этих утренниках, потому что в то время, когда в испанских офисах начинался рабочий день, в российских он уже был в разгаре. Почта ломилась от срочных писем, а на столе то и дело звонил телефон. Да и не любила она такие сборища. Поэтому особенно ценила время с восьми до девяти, окутанный тишиной и спокойствием час, который был полностью ее. Разминка перед стартом. В этот час Нора спокойно выпивала кофе, параллельно читая газету и выделяя те письма, на которые собиралась ответить в первую очередь. Делала пометки в ежедневнике, если нужно было какой-то вопрос уточнить у начальства или у коллег. И составляла краткий план действий, который по давно заведенной привычке отправляла по электронной почте своему непосредственному начальнику. В 10, если шеф считал нужным или ей требовалось обсудить с ним некоторые вопросы, они собирались на 20-минутное совещание. Компания, в которой работала Нора, вот уже несколько лет была известной на всю страну и занималась организацией крупных международных выставок и конгрессов. С некоторых пор Россия на этих мероприятиях стала особым гостем, и Нора полностью вела часть работы по приему гостей из России – До сих пор, хоть прошло уже достаточно времени, Нора удивлялась и восхищалась тем, что такую огромную работу, как организация масштабных выставок, на которые съезжались гости со всего мира, проворачивал коллектив в 15 человек. Сначала основная работа ложилась на плечи Марты, которая была коммерческим директором и занималась продажей стендов. Заказы та переправлялась Сильвии и Кристине, которые отвечали за организацию выставочных мест. Мария и Сандра решали вопросы финансового плана. Луис договаривался с гостиницами и брал на себя все организационные вопросы, связанные с размещением гостей. Чави и его команда отвечали за рекламу. Шеф, директор по международным отношениям, координировал работу всего отдела и вел переговоры с зарубежными компаниями. Раз в неделю а на финишной прямой и чаще, весь коллектив собирался этажом выше на совещание у генерального директора. Собрания проходили бурно, эмоционально, стрекотал отрывистый каталонский язык, сменялся певучим испанским, черкали в блокнотах ручки, затем шумом сдвигались стулья, и река в полтора десятка человек выплескивалась на лестницу и растекалась единичными каплями обратно по местам. Будни в компании напоминали Норе работу слаженного механизма, где каждый сотрудник являлся важной шестеренкой, без которого невозможно было бы действие всей махины. Подготовка к каждому мероприятию начиналась с неторопливой разминки пробежки и под конец превращалась в спринтерский забег на пределе, а иногда и за пределами возможностей. Кульминация достигалась в дне мероприятия. А затем наступала пауза, эйфория от выполненной работы, которая длилась несколько дней, и в офисе все ходили расслабленные, а потом все начиналось заново. Сейчас работа, прерванная на время отпуска, вступила в фазу спринта. Через две недели открывался международный конгресс. Замерев с кружкой перед окном, Нора провожала взглядом автобусы, останавливающиеся напротив огромного здания, в котором размещались несколько крупных компаний. Вид из окна был скучным. Эта зона считалась промышленной, никаких магазинов и жилых комплексов тут не было, сплошные павильоны и офисные здания. А добраться сюда от метро можно было лишь на автобусе или, как делали остальные сотрудники, на личном транспорте. Сегодня Нора никак не могла собраться с мыслями. То ли приключение в электричке выбило ее из клеи, то ли еще что. Глядя на улицу с высоты седьмого этажа, она думала о встреченной на путях девушке, письме и капризах жизни, которая представляет собой непрямую дорогу от начала до конца, а, как и написал ей в письме неизвестный отправитель, развилку путей. Нора вспомнила тот день, когда ей пришлось делать сложный выбор. В тот период она была влюблена, ездила на любимую работу и думала, что все у нее идет лучше некуда. Но потом ее неожиданно уволили, а поступки молодого человека, которые поначалу приводили ее в восторг, начали вызывать настороженность. Нора стала чувствовать себя потерянной и даже несчастной. Ее карьера, едва начавшись, бесславно закончилась. На новые собеседования ее звать не торопились, хоть она и рассылала резюме, а в своем спутнике она не встречала нужной поддержки. а по Апофеозом ее несчастья стала незапланированная беременность. В том возрасте и при тех обстоятельствах Нора не собиралась становиться матерью. И когда тест показал две полосочки, вместо радости испытала отчаяние и разрыдалась. Ее молодой человек, которому она сказала о беременности, тоже не выразил восторга, хоть и принял грядущие изменения куда спокойнее. И даже предложил ей узаконить отношения. Нора не смогла сразу ему ответить. Испугалась, что если выберет путь материнства и замужества, на карьере придется поставить крест. Хотя бы на несколько лет. Нет, конечно, когда-то она собиралась выйти замуж и родить детей двоих. Но потом, позже, когда уже приблизится к 30-летнему рубежу, а не тогда, когда едва оттолкнулась от 20-летней отметки. И словно в насмешку, а может, наоборот, ради спасения, в тот же день она получила фантастическое предложение по работе. Это было не совсем то, что Нора искала. Но перспективы рисовались радужные. Зарплата, социальный пакет и прочие блага. Только нужно было уехать жить в другую страну, потому что работу предлагала иностранная компания. Но в тот момент переезд, тем более в страну ее мечты, ей не показался страшным. Нора была молода, полна желания двигаться вперед и беременна. Она отправилась на собеседование и прошла его блестяще. Ее приняли и стали оформлять документы для выезда. В тот день, когда ее утвердили на должность, но рассказала молодому человеку, что потеряла ребенка и что их больше ничто не связывает. Аборт она сделала накануне отъезда, но операция прошла с серьезными осложнениями, которые аукнулись ей неспособностью иметь в будущем детей. За возможность жить и работать в другой стране она заплатила слишком высокую цену. Сейчас, стоя с кружкой и с кофе в руках, Нора думала о том, что, может, в тот день, когда сделала выбор в пользу карьеры и прервала беременность, она потеряла себя, как написал ей в письме неизвестный. Потеряла свое женское предназначение. Жалела ли она об этом? Возможно, где-то в глубине души. Просто старалась об этом не думать и полностью отдавала себя работе. И о том человеке, с которым порвала так внезапно, тоже не думала. Хоть с тех пор так и не смогла никого больше полюбить. Словно и правда потеряла себя. Интересно, что стало с тем мужчиной? Как сложилась его жизнь? Наверняка лучше, чем у нее. Он был внешне привлекателен, даже очень. С хорошей должностью, с громкими связями, не из бедной семьи. Может, отказавшись от жизни с ним, Нора поступила глупо. Но, как бы там ни было, она не жалела. Почти. Из задумчивости ее вывел телефонный звонок. Нора спохватилась и с кружкой в руках ринулась на свое место. Работа врывалась в этот день, начавшийся не как обычно, без подготовки, и застала ее врасплох. Непрофессионально. В работе день пролетел быстро и незаметно. Поднимаясь от станции к своему дому, Нора по дороге встретила разговорчивого старика-соседа, Тот собирался войти в аптеку, но, заметив девушку, к некоторой досаде ее остановился. «Ты сегодня выглядишь как фея», – начал он, улыбаясь сухими губами. «Спасибо», – вежливо улыбнулась Нора. «Тебе не нужно в аптеку?» – поинтересовался сосед, надеясь задержать девушку. «Нет». «Ну и правильно. Что такой молодой там нужно?» «Это мы, старики, в аптеку как на работу ходим. Хотя я думаю записаться в бассейн. Есть специальный курс для пожилых. Как ты считаешь, стоит ли мне пойти?» Нора кивнула и, поняв, что сосед надумал завязать с ней долгую беседу, прямо сказала, что идет с работы уставшая и торопится домой. «Ну, иди», – разрешил старик, с явной неохотой отпуская ее. «Я потом в магазин. Рис закончился» а я собираюсь приготовить его с овощами. Это очень полезно. Как-нибудь, когда не будешь так торопиться, расскажу тебе рецепт». но заверила соседа, что обязательно выслушает его, но ну, в другой раз. И продолжила свой путь уже в полной уверенности, что автором анонимных писем является этот старик. Свободного времени у него много и, похоже, он испытывает к ней симпатию. С одной стороны, сосед кажется безобидным, и если ему доставляет радость писать ей письма, то почему бы и нет? Нора не обязана ни читать их, ни отвечать. Но с другой, такое внимание ей казалось навязчиво. Она решила, что в следующий раз попросит старика не писать ей. С этими мыслями Нора вошла в свой подъезд и увидела вертящегося возле ее почтового ящика молодого человека из соседнего подъезда, которого утром видела в электричке. От неожиданности она замерла на месте, не зная, как реагировать, но ее выдала захлопнувшаяся с громким стуком дверь. Мужчина быстро оглянулся и, увидев Нору, переменился в лице. А затем, сжимая в руке так и не брошенный ей в почтовый ящик конверт, ринулся к выходу. Нора от растерянности посторонилась, пропуская его, и только когда он скрылся из виду, спохватилась и бросилась за ним в догонку. « «Эй, постой!» – закричала она, распахивая дверь. Но молодого человека и след простыл. Возможно, уже успел забежать в свой подъезд. «Вот черт!» – выругалась Нора по-русски и с досадой стукнула кулаком по ладони. Сердце ее от чего-то бешено колотилось, а когда она вернулась домой и мимоходом глянула на себя в зеркало, вдруг обнаружила, что улыбается.